Айвенга уступил этим доводам и подчинился распоряжению Ревекки. Успокоительное питье, которое принес Рейбен, помогло ему уснуть крепким и освежающим сном. Поутру приветливый врач увидел, что больной вполне избавился от всяких признаков лихорадки и способен перенести тяготы утомительного путешествия. Айвенга положили на конные носилки, в которых его привезли с турнира так, чтобы ему было покойно и удобно. Только в одном отношении даже мольбы Ревекки не могли обеспечить достаточное внимание к удобствам раненого рыцаря. Подобно тому разбогатевшему путнику, который описан в десятой сатире «Ювенала», Исааку всюду чудились воры и грабители». Зная, что и буйные нормандские дворяне, и отважные саксонские разбойники охотно поживились бы на его счет, он боялся их как огня. Поэтому он всю дорогу гнал лошадей, останавливался только на самое короткое время и сокращал трапезы. В конце концов ему удалось перегнать Цедрика и Ильстана, которые выехали на несколько часов раньше, но задержались в пути благодаря долгому пиру в аббатстве святого Витальда, Но такова была целебная сила бальзама старой Мириам, или такой силой обладал организм Эйвенга, что он не пострадал от быстрой езды, как того опасалась лечившая его добрая девушка. Но все же чрезмерная торопливость Исаака возымела роковые последствия. Его настойчивые требования ехать быстрее вызвали недовольство проводников, Эти нанятые для охраны саксы были далеко не чужды свойственному их национальности пристрастию к покою и сытной еде, за что норманы и прозвали их «лентяями и обжорами». Согласившись сопровождать Исаака в надежде полакомиться на его счет, они были в высшей степени разочарованы, когда оказалось, что тот нигде не позволяет останавливаться. Они протестовали против быстрой езды из -за опасения загнать лошадей, В конце концов Исаак совсем поссорился с ними из-за количества вина и пива, которое они поглощали при каждой трапезе. Таким образом, когда действительно наступила тревожная минута, и опасения Исаака, оказались начали сбываться, он был покинут недовольными наемниками, на защиту которых полагался, не позаботясь, однако, расположить их в свою пользу. Именно в это время, как уже известно читателю, Исаак отогнал Седрик, а вслед за тем они все вместе попали в руки Деброси и его товарищей. Сначала никто не обратил внимания на конные носилки, однако Деброси в поисках леди Равенны вздумалась заглянуть в них. Каково же было его удивление, когда вместо леди Равенны там оказался раненый рыцарь. Думая, что он взят в плен саксонскими разбойниками и, надеясь на популярность своего имени среди саксонцев, Айвенга поспешил назвать себя. Строгие понятия о рыцарской чести, никогда окончательно не покидавшие Деброси, несмотря на все его легкомыслие и распущенность, запрещали ему совершить какое-либо насилие над рыцарем, находившимся в беспомощном состоянии. Точно так же он не мог предать его во власть фронтебёфа, зная, что тот не задумается при первом удобном случае умертвить человека, имевшего право на его поместье. Но в то же время у де Браси не хватило великодушия отпустить на волю своего соперника. Тем более, что и по поведению лидера войны на турнире, и еще раньше, по слухам об изгнании с Эдриком сына из дома, он знал о предпочтении, оказываемом, леди Равеной Айвенга. Итак, деброСи оказался способным лишь к чему-то среднему между добром и злом. Он приказал двум из своих слуг ехать по обеим сторонам носилок и никого не подпускать к ним. Если к ним будут приставать с расспросами, хозяин велел им говорить, что это пустые носилки леди Равенны, в которые положили одного из их товарищей, раненого во время схватки». По приезде в Торкелстон, пока храмовник и были поглощены своими делами, один устремив свое внимание на деньги Исаака, а другой на его дочь, слуги Мариса де Броси отнесли Айвенга, продолжая называть его раненым товарищем, в одну из отдаленных комнат замка. То же объяснение дали они и хозяину дома, когда он потребовал, чтобы они шли на стены и приняли участие в защите замка. «Раненый товарищ!» — воскликнул барон в великом изумлении и гневе. «Неудивительно, что мужики и йомины отваживаются осаждать баронские замки, а шуты и свинопасы дерзают присылать дворянам вызовы, коли воины превращаются в сиделок при больных, а бойцы из вольной дружины нанимаются стеречь умирающего в ту минуту, когда замок в опасности. Ступайте на стены, проклятые лентяи!» — крикнул он таким громовым голосом, что грозное эхо прокатилось под сводчатым потолком. — Я вам говорю, по местам! Не то я все кости вам переломаю этой дубиной! Слуги угрюмо отвечали, что и сами рады идти на стены, лишь бы... Фрондебёв взялся оправдать их перед хозяином, который приказал им ухаживать за умирающим. «За умирающим, мошенники!» — кричал Фрондебёв. «Говорю вам, мы все сейчас превратимся в умирающих, если не примемся за дело как следует. Я сейчас пришлю вам смену, представлю другую сиделку к вашему презренному товарищу. Эй, Урфрида! Проклятая старуха! Саксонская ведьма! Не слышишь, что ли?» Ступай, ухаживай за раненым негодяем, раз за ним непременно нужен уход. А эти плуты пусть возьмутся за оружие. Вот вам два арбалета, молодцы, и он к ним вороты и стрелы. Становитесь у бойницы и смотрите, чтобы каждый выстрел попадал в саксонскую башку». Слуги доброси, скучавшие в бездействии, с радостью отправились на свои посты, а забота о раненом Айвенга была возложена таким образом на Урфриду или Улирику. Но она в это время терзалась такими жгучими воспоминаниями, была так поглощена сознанием пережитых обид и надеждой на мщение, что очень охотно передала Ревекке обязанность присматривать за раненым.